Глава четырнадцатая. Застава на границе Российской империи с Османской империей, близ Батуми. — Ты ничего не слышал? — стревоженно поднял голову над окопом солдат, покрепче взявшись за автомат. Шорох какой-то. — Дай поспать. — отмахнулся от него напарник, поставленный в караул и давно видевший третий сон. — Вечно тебе мерещится что-то. — Я проверю. — Делай, что хочешь. — перевернулся на другой бок ленивый боец, подложив под голову приклад автомата. Последнее время на границе было неспокойно. Начал султан Абдул-Хамид VI поход против Азербайджана, покорив Армению. Старые военнослужащие говорят, что это плохо. По вечерам только и разговоры о том, пойдет ли на нас падишах и когда, думал молодой солдат, раздвигая кусты и все больше удаляясь в лес. Его же более опытный напарник спал, обрекая мальчишку на смерть. Молодой солдатик так и не заметил, как к нему подобрались сзади и одним ударом по голове отправили в бессознательное. Старослужащий же лишь всхрапнул, не заметив, как его напарника утаскивают в глубину леса. «Хорошая работа», — сказал белозубо-улыбающийся осман. Словно привидение вышел на поляну, куда оттащили молодого бойца целый отряд. «Держи его», — сказал старший среди турок, подозвав одного из бойцов ближе. «Давай, юный янычар, покажи свою удаль. Перережь горло неверному», — вручил кинжал еще безусому юнцу Агабурхан. Малец, без тени сомнения, приставил нож к горлу русского, но тот очнулся, почувствовав прикосновение холодного лезвия к коже, дернул головой и с усилием открыл глаза, в первые минуты не понимая, что происходит. Турки не торопились, наблюдая за неверным, что начал дергаться в руках преданных воинов султана. «Нет», «Нет, не надо. Пожалуйста, не надо», — умолял молодой парень, сидея на глазах. «У меня мама, отец, сестра. Пожалуйста», — всхлипнул он. Просил, хоть и знал, что пощады не будет. Эти звери не знают такого слова. «Молчи, свинья!» — ударили его по лицу, поставив на колени и задрав голову. Потекли слезы из глаз парня. «Режь, Инычар, режь! Докажи, что ты достойный сын своего народа!» «Бутерброд возьми!» Сунул мне в руки хлеб с маслом жук. — Спасибо, мамочка! — Закатила я глаза, выходя на улицу. «Гав — Гав-гав! — Держи, разбойник! — потрепал я за голову шарика, мешающегося под ногами. — Ну что, проверим наших работничков! — попытался я в шутку усесться на спину своей собаки и был скинут. Засмеялась малышня, что каталась на ледяной горке напротив дома, в котором я жил. — Дядя Семен плюхнулся! «Ха — ха-ха-ха! — держались они за животы, показывая на меня пальцем. Так было задумано, — отмахнулся я от них, уворачиваясь от снежков. Начали они шутливую войну, несмотря на окрики приглядывающих за ними женщин. Выходной. Школу не надо, вот и развлекаются. Привыкнув, что я не отмахиваюсь от них, как взрослые, а частенько принимаю участие в играх. «Покусай их», — подтолкнул я шарика к детям. «Давай-давай, разрешаю». Побежал он к ним, а потом развернулся и встал мордой ко мне, недвусмысленно намекая, на чьей он стороне. «Ах, так!» — развел я руки в стороны. «Но получай предатель!» Притяжение. Слетался на мой зов снег, формирую огромного снеговика, выше самого высокого дома на ферме. Приходилось задирать голову, чтобы осмотреть его всего. Поступ голема!» Заставил я запрыгать в сторону детей своего чудища-юдища. Разбегались они с радостными криками, а некоторые храбрецы пытались даже завалить его, тыкая палками. И тут мой песик показал, Что он не прикроватная собачка или грелка для ног? Ва! вырвался из его пасти Увеличился он в размерах на порядок и размазался в воздухе, чтобы нанести из десяток быстрых ударов снеговику, развалив того на части. Дети разинули рты, как и я, с удивлением рассматривая шарика, уже принявшего свой обычный облик. М, промычал я, погладив пса. Подбежал он ко мне, виляя хвостом и ожидая похвалы. Ты победил. «Да». Осмотрел я останки голема и народ, выскочивший из домов и показывающий пальцем то на собаку, то на меня. «Пойдем давай, у нас еще дела есть». Позвал я его за собой, потопав настройку и делая пометку в уме, все-таки посмотреть в книгах, кто такие церберы. После того злополучного обеда у московитых прошло две недели. Почему злополучного? Так стоило нам отъехать от их усадьбы как мне позвонил дядя Иван и огорошил вестью, что я женюсь. Нашли мне пару из рода Таракановых. Двадцатипятилетнюю барышню по имени Алиса с дочкой семи лет. Трубку я тогда сбросил и не отвечал на звонки еще три дня, думая, как выпутываться. Так ничего я не решил. Загнали меня родственники в угол. Это их право. Выбрать жену, как мне, так и любому другому члену рода. Не взбрыкнешь. Хм. Хотя нет, не право. Так делают редко. но отказаться возможности почти нет, если ты не хочешь оказаться на улице, или того хуже, быть проданным на невольничьей рынке осман. когда то я и решил, что хватит с меня. Это последняя уступка, на которую я иду. Отныне я буду драться за свою свободу. Ну и как следствие, вскрыл свою кубышку с накопленными богатствами. Деньги, заработанные на подъемах, падениях, курса акций, утекали как вода. Нагнал я на ферму строителей, Нанял китайцев, выкупил новых холопов и не думал на этом заканчивать. Лежали у меня на столе челобитные от каторжников, рекомендующие мне тех или иных людей, с кем им пришлось встретиться на шахтах по добыче урана. Просили за них и отвечали головой. Уже послал я несколько человек выкупить их в Москве. Верные люди мне нужны, и чем больше, тем лучше. Строители же возводили дома, которых требовалось все больше. Разрастался наш поселок все дальше. Себя это уже не обделил. Начали поднимать мне усадьбу-крепость из крепчайшего камня, обещая закончить с коробкой к концу лета. По плану это будет трехэтажный особняк с четырьмя башнями по углам, на которые могут садиться дирижабли. Думал я о будущем. Общая площадь моей крепости составит 5000 квадратных метров. Планировал я разместить на стенах зенитные установки, сбивающие всякого, кто замыслит что-то против меня. Я на своей земле. Могу делать, что хочу. И держать любое вооружение, вплоть до тяжелого. Очень, очень мне не понравились эти игры с моей судьбой. Отныне вычеркнул я из списка своих друзей дядю Ивана. Слишком уж на игры назвучали его утешения из трубки. Слишком он заботился обо мне. Сироп так и лился в уши. Открылись у меня глаза наконец. После стольких предательств я больше не могу доверять и даже тому, кому верил. Нужно стать тем, с кем считаются. Тем, кого побоятся тронуть, так как завоняет на всю округу. Не позволю больше вытирать о себя ноги. «Ну как тут? В сроки укладываетесь?» Ступил я на фундамент своей крепости, очищенной от снега и прогретый промышленными теплопушками. «Мы держим свое слово, молодой человек», — оторвал взгляд от бумаг руководитель всей стройки. «Мужичок в круглых очках на носу». «Это хорошо». Оглядывал я окрестности и четкую работу каменщиков. Работали они словно заведенные, бегая туда-сюда за раствором. Может, какие проблемы есть, пожелания? Поменьше отвлекать нас от работы разве что, рассеянно сказал, что думал архитектор. Хмф, фыркнул я, заметив, как напряглись мои люди, приглядывающие тут за порядком, и махнул им рукой, чтобы расслабились. Повезло мне с холопами, что тут скажешь. Ну, работайте, продолжил я свои утренние обходы, идя по расчищенной от снега дороге. Я, наверное, нанял всех, кого только можно в Сибирске. Возводили мне китайцы в своих алиповатых шубах заводик и несколько мануфактур. Пришлось сдать несколько серьезных взяток в канцелярии, но теперь у меня на руках есть разрешение на вырубку леса, сбор ягод, грибов и других даров тайги. Господин, господин, кланялись они мне, выучив всего несколько слов по-русски. Только Син Ханг знал наш язык. Но его я здесь не вижу. Семен Андреевич, я этого не выдержу. Набежали ко мне очередные жалобщики из нашей школы. Эти дети совсем неуправляемы. Дерутся, учиться не хотят, сквернословят. Да, беспризорников я тоже прибрал к рукам. Учатся они и работают, отрабатывая жилье и еду. Жизнь в Сибири сложная. И так получается, что дети с дальних деревень, разоренных бандитами, потерявшие родители по тем или иным причинам, никому не нужны. Единственный детский дом не справляется, выделяют на прокорм детей слишком мало денег, и те вынуждены сами искать себе пропитание. Директриса детдома была рада моему появлению и легкой рукой переписала на меня ораву детей от 5 до 15 лет. «Я же приставил к школе несколько воинов. Обращайтесь к ним». «Да что они могут?» – сплеснула руками учитель истории. «Многое», – остановился я, – «поставить провинившихся на горох». дать розок или послать работать на свинарник, где те так умотаются, что больше и не помыслят о шалостях. Разобравшись с мелкими проблемами и показавшись на глаза всем, кто желал меня видеть, я прошел мимо вертолетной площадки. Стояло здесь уже несколько аппаратов, обслуживающих нужды разрастающегося поселения. Не все можно вырастить в теплицах. Товары первой необходимости, ту же туалетную бумагу, надо возить. Взрослые дети, опять же, что учатся и живут в Сибирске, приезжают на выходных к родным. «Это чей аппарат, боец?» — указал я на вертолет красного цвета в пассажирской модификации. «Все важные объекты у нас находятся под охраной. Стояла тут пятерка мужиков с автоматами на перевес. «Рода московитых, Семен Андреевич. Отдал мне честь. Словно генералу какому? Мужик лет сорока, главный в пятерке. Вы дали свое разрешение». «Понятно. Спасибо». кивнул я, уходя на поиски Маши и Светланы. Не предупредила меня последняя, что прилетит сегодня. Смотри, вон ходит гусь гусем. Обсуждали два новых работника фермы, мужчина и женщина, тащившие ведра, полные навоза в теплице. Тихо ты вижу, шепнул мужик. Охраны-то охраны. Недовольно цокнул он языком, проходя мимо очередного поста. Словно не ферма, а родовое гнездо княжича. «Сложно нам будет выполнить задание, муж мой», — саркастично улыбнулась женщина на слове «муж». «Не подберешься к мальцу, сразу скрутят волкодавы поганые», — проводила женщина взглядом бывших бойцов рода Слуцких. «Подождем, присмотримся, а потом решим, как быть». «Где вас насила?» — встретили их крики при входе в теплицу. «Вас только за смертью посылать и роды!» — выхватили ведра из их рук. «Будете и дальше так плохо работать, пожалуюсь Марфе Агафьевне. Уж она-то найдет на вас управу!» Погрозили им кулаком.